Часть 12. Столица Южной Флавии. Сначала я думал, что отсутствие повозок и пеших путников на дороге связано с ранним утром. Но, приблизившись к окружающим стены столицы домам предместия вплотную, понял, что все они покинуты. Даже скот и мелкую живность, обычно свободно разгуливающую по двору, не видать. Все мелкие хозяйства, дома и улочки пригорода опустели. Из живых людей лишь пара фигур на стене над городскими воротами. Они тоже повели себя странно. Заметив меня, оживленно забегали, указывая в мою сторону рукой и криками передали о приближении незнакомца кому-то внутри. Наученный горьким опытом грабежа собственной роднёй, я по-быстрому свернул с главной дороги в переулок и, подыскав первое подходящее место, быстро прикопал свои свертки с духовными камнями, чужими кошелями и головой крикуна в уголке под забором одного небогатого дома. Сделал я это очень вовремя. Всполошившиеся дозорные выслали за мной отряд садников на лошадях. Я как раз отошел от места тайника на сорок шагов, когда меня с криками, требующими стоять на месте, окружили возбужденные мужчины с копьями. «Кто ты такой? Отвечай!» — приказал один из них. Подняв вверх безоружные руки, я представился по имени и клану. «Марк Кансай!» — переспросил мужчина. «Ты один из приграничных южан?» «Да». «Я капитан городской стражи. Ты пойдешь с нами». Тоном, нетерпящим возражений, заявил он и копьем указал направление движения. Я вначале даже испугался, что меня могут, не разобравшись, убить как какого-то вражеского шпиона, но услышав мое имя, всадники сопроводили меня к городским воротам, и оттуда в компании других воинов, вооруженных мечами и щитами, я попал в высокую каменную башню, возвышающуюся на несколько этажей, даже над высокими каменными стенами.